Затем мы прошли в лабораторию, где Арент готовил лекарства. Вот здесь я уже начал завидовать: все-таки я был человеком 20 века и к тому же никогда не работал провизором, поэтому так оборудовать рабочее место не мог. А здесь находилась настоящая лаборатория с маленьким перегоном кубом, ступками для перетирания трав и других веществ. Все блестело и сияло. Я с восторгом разглядывал перегонные купри, торты, а Классен, поняв мое состояние, разошелся и теперь, видя во мне понимающего человека, с удовольствием объяснял, что и для какой цели у него служит. А потом мы с ним и с дьяком, который шел за мной с бумагой и чернильницей, стали выписывать все случаи нарушения хранения и приготовления препаратов. Меня в данном случае волновала невозможность отравления лекарством, потому что сам аптекарь в присутствии врача и дьяка пробовал свое творение». Потом это делал дьяк, затем сам врач, и лишь потом лекарство шло к царю или любому члену царской фамилии. Больше меня беспокоило то, что при неправильном хранении и приготовлении лекарственный эффект равен нулю, разве только эффект плацебо сыграет какую-либо роль. Не увидев в данном случае преступного небрежения, обнаружив просто незнание и к тому же оценив качество аренда как провизора, я не стал делать особых выводов из увиденного. но составил список всего, что нужно было исправить. В течение недели должны были быть написаны правила хранения и учета всех препаратов, чтобы в любой момент аптекарь и его помощники могли ответить, сколько, где и как долго хранится у них такое-то вещество. Мои подчиненные уже должны были разработать порядок охраны и пломбирования аптеки, чтобы никакой злоумышленник не мог подменить препарат. Все вышеописанные документы нужно было представить мне для визирования, и после правки я намеревался показать их Иоанну Васильевичу. Осматривал я аптеку около полутора часов, а с документами провозились почти до вечера, но расстались мы с арентом вполне довольные друг другом. А когда он узнал, что я могу поставить в его аптеку стеклянные колбы и реторты, не боящиеся нагрева, он обрадовался еще больше, а мое мнение об иностранных специалистах слегка улучшилось. Аптек, оказывается, в Москве практически не было. На другой день я приехал в последнюю аптеку английского провизора Джона Гордона. Он работал в основном для 10-12 врачей-иностранцев, которые были в то время в Москве. Все наши монастырские лекари и народные умельцы обходились своими запасами. У Гордона, как и у Арента, был большой беспорядок в учете и хранении лекарственных средств, а вот в приготовлении препаратов Он оказался так же искусен, как и его голландский коллега. И я понял, что мне придется приложить немало усилий, чтобы у нас появились такие же специалисты. А вот иностранные врачи не на шутку испугались предстоящего экзамена и проверки документов. Трое лекарей исчезли, как только прошел слух о предстоящих событиях, видимо, у них не было вообще никаких дипломов. Остальные, уже зная, что без разрешения аптекарского приказа им запрещена практика, безропотно приехали ко мне. Так что, когда я утром в назначенный час прибыл в приказ, меня ожидали три человека. Все документы у них были в порядке, они действительно закончили медицинские факультеты. Не знаю, какой проверки они ожидали, но когда я открывал шторы, закрывавшие висевшие на стене анатомические рисунки, глаза у них изумленно расширялись. Почти все они для своего времени прилично знали анатомию человека. Но вот когда речь заходила о функции органов, мне, конечно, очень трудно было удержаться от смеха. Но в мою задачу сейчас входило не учить их, а понять, не навредит ли еще больше такой врач своему пациенту. Во второй половине дня приехал Луиджи Траппо, показавший на экзамене примерно такие же знания, что и все остальные – Он ни словом не напомнил мне о печальном эпизоде, когда его за подглядывание выгнали палками с моего подворья. В итоге я решил, что лучше такие лекари, чем никакие, и разрешил практику всем, кроме двух совсем тупых врачей, которые, похоже, все время учёбы провели в таверне. А уж как они получали свои дипломы, понятия не имею. На следующий день я рассказал государю о предварительных результатах проверки, и он тут же приказал стоявшему рядом со мной дьяку объявить в розыск скрывшихся самозванцев и судить их, как полагается. А вот моя фраза про мандрагору заставила его встревожиться, и я чуть было не потерял своего первого аптекаря, который мне пришелся по нраву. У меня совсем вылетело из головы, что мандрагору в средние века считали не просто растением, Я еле убедил государя, что аптекарь выполнял распоряжение лекаря и что вытяжка из мандрагора в небольшой дозе действительно может облегчить боль, но туманит сознание. Но и он Васильевич выглядел так, будто он еще раз с удовольствием поджарил бы бомелиуса на сковородке. Зато разговор на тему лекарской школы на этом фоне получился очень неплохим. Мне разрешили увеличить число учеников до 50 человек, в том числе подготовить десяток аптекарей. Кто станет им преподавать, мне теперь было известно. Никуда не денутся, если хотят и дальше работать в Москве. Будут учить не только своих помощников, но и моих студентов. У меня, кстати, во время раздумий на тему выписки лекарственных средств появилась мысль, что если вместо латыни для выписки лекарств использовать современный русский язык, для этого времени он будет все равно, что иностранный. Зато для провизоров и докторов на Руси он сделается своим языком, который никто, кроме них, не поймет. Только этим решением опять наделаю себе работы. Нужно будет аккуратно переписать название всех известных лекарственных препаратов растительного, животного и минерального происхождения на будущем русском языке. Но вот когда я осторожно коснулся в разговоре темы изучения лекарями трупов хотя бы казненных преступников, чтобы шкалеры могли тренироваться на них, то царь, перекрестившись, сказал «Ты что, Сергей Никитович?» «Думаешь, я не знаю, как у латинян в университетах ихних людей решут? Знаю я все это. Дозволяю своей волей. Но чтобы после резки такой похоронить по-божески, с отпеванием, как всех хороним, а ежели кости нужны, так вон нехрести по Москве сколько помирает их и возьмите. А грех свой отмолишь, пусть митрополит епитемью наложит. И я молиться сегодня буду, что такой грех на себя взял». Это было для меня так неожиданно, что я даже не нашел, что ответить царю, лишь заверил, что все будет по христианскому обычаю. Когда же приехал после этого разговора к митрополиту, тот кричал на меня, топал ногами, грозил анафемой, но против воли царской, зная о судьбах предшественников, не пошел. Однако потребовал, чтобы в этой школе был свой священник, который станет следить за всем, что у нас делается». «Довольный проведенным днем я приехал домой, где меня, оказывается, уже ожидал отец Варфоломей. Он с грозным выражением лица потребовал немедленно пройти к нему и исповедаться в своих многочисленных грехах. Каким образом его уже известили о нашей беседе с митрополитом для меня было загадкой». Но пришлось послушно идти в церковь и отвечать на вопросы типа не от дьявольских ли происков и нечистой силы появились мои желания, не пошатнулась ли моя вера в Господа Иисуса нашего, раз с мертвых людей резать хочу. Пришлось еще два часа вести разговор с отцом Варфоломеем, хотя тот, уже наглядевшись всего, что творилось у нас на подворье, стал гораздо менее придирчивым, чем раньше, когда он, увидев где-то поднимающийся черный дым, бежал посмотреть, небесовский ли какой обряд исполняется. Наконец он сам, утомившись от назидания, отпустил меня. Я по уже оставшей обычной привычке не мог пройти мимо своей ювелирно-кузнечной мастерской – «Основную работу уже закончили, и все расходились, думая, что меня сегодня не будет. Так что, когда я зашел в мастерские, почти во всех помещениях никого не было. Только неугомонный Кузьма сидел за шлифовкой своих линз. Дельторов, весь удачный хрусталь, полученный в двух последних варках, отдал ему, и сейчас Кузьма пытался сотворить что-нибудь путное. Он с удивлением рассказал, что это стекло оказалось мягче прежнего, Гораздо лучше обрабатывается и шлифуется. А потом вытащил из-под верстака медную трубку, около метра длиной сделанную из двух половинок, Не подал мне. У меня по спине побежали мурашки. Я держал в руках подзорную трубу. Выскочил на улицу, посмотрел в наступающих сумерках на дом, и действительно, он сразу оказался почти рядом. Конечно, изображение было перевернутым и не очень ясным. По краям линзы бродили радужные переливы, но это была подзорная труба. «Кузьма, ну-ка давай рассказывай, как это получилось?» «Так, Сергей Никитович, я и сам не понял, что сотворил. Вроде вначале хотел трубку сделать, чтобы удобнее держать. А когда две трубки сделал, решил их вставить друг в дружку и посмотреть, чего получится. А оно, видишь, как оказалось, почему-то вверх ногами все. Слушай, Кузьма, кажется мне, чтобы все не было перевёрнутым, нужно еще одну линзу между этими двумя поставить». Не успел я это сказать, как ювелир несколькими движениями разобрал прибор и лихорадочно начал перебирать на своем столике стекла. «Кузьма, хватит на сегодня, темно ведь, завтра утром займешься этим делом». Но тот посмотрел на меня такими жалобными глазами, что я махнул рукой и ушел. Пусть этот фанатик делает, что хочет, по крайней мере, лавры Галилея он уже себе забрал. Дома все заждались, и как только я появился, все закрутились вокруг. А мне сегодня было уже не до ужина и не до жены. Заснул я прямо за столом. Утром, прежде чем ехать в Думу, заглянул в мастерскую. Неугомонный ювелир был тут как тут. Вид у него оказался жутким, помятое лицо, красные глаза. Но он с торжеством протянул мне трубу длиной метра полтора и с извиняющимся видом сказал, «Сергей Никитыч, добил я это дело. Вот только никак труба, короче, не получается. Если короче делаю, ничего не видать». Я стоял в раздумье, чем бы помочь своему мастеру. В голове мелькали обрывки сведений по программе физики за среднюю школу. Ага, вот оно. В биноклях же ставят призмы, чтобы удлинять фокусные расстояния. Я начал объяснять Кузьме, как выглядит призма. Тот никак не мог понять, почему свет в этой призме должен куда-то поворачиваться, но попробовать сделать призмы обещал. Правда, прозрачное стекло уже все подходило к концу, и нужно было ждать, когда в отчине заработает новая печь. В думе сегодня ничего особенного не решалось. Я собрался уже уходить, когда ко мне подошел царевич Иван Иоаннович. Его свита остановилась немного поодаль. Царевич был молодым человеком довольно высокого роста, похожим на отца. Его темные глаза внимательно разглядывали меня. Он первым поздоровался и сказал: Сергей Никитович, да сегодня я не знаком с тобой, хотя знал отца твоего. Видим мы все, как поднял тебя, государь. Значит, дело свое ты хорошо знаешь, да и по Москве слух идет, многим ты облегчение от болезни сделал. Хотел бы я, чтобы ты посмотрел меня, что-то в последнее время худовато мне. На коне долго не могу ездить, устаю. Зайди сегодня в мои покои, думаю, батюшка гневаться не будет. Конечно, я не мог отказать такому пациенту и, переодевшись в приказе в более подходящую одежду, отправился к царевичу. Идя к нему, лихорадочно вспоминал, что вроде при исследованиях и останках почти всех членов семьи царя находили большое содержание ртути. Может, в отличие от отца, царевича до сих пор травят? И действительно, при осмотре обнаружились потливость, легкое дрожание пальцев рук, воспаление десен, Его жалобы на слабость и даже то, что царевич во время разговора часто глотал слюну, все наводило на мысли о хроническом отравлении ртутью. Пока я его осматривал, мысленно соображал, что же делать, а вдруг это происходит по приказу царя. И все закончилась тогда моя жизнь в этом мире. А кто еще может это делать? Бомелия уже нет, скорее всего, происки бояр. В конце концов, я не решился говорить об этом с царевичем. Сказав, что ему нужно больше времени проводить на прогулках до да охоты и прописав успокаивающее, откланялся. На дрожащих ногах я шел к царю. Тот несколько удивился, увидев меня в неурочный час, но махнул рукой, приглашая пройти. «Ну, чего тебе, Сергей Никитович, просьба какая есть?» «Иван Васильевич, разговор у меня тайный к тебе, наедине только могу говорить». Царь махнул рукой, и охрана вышла за дверь, плотно ее закрыв. «Ну, давай выкладывай разговор свой тайный». «Великий государь, смотрел я сегодня по его просьбе сына твоего, Иоанна Иоанновича. Есть у меня подозрение, что травят его ртутью не первый день». Сказав это, я замер. «Если это делалось по приказу царя, мне не жить». Иоанн Васильевич был страшен. Лицо его побагровело, он вскочил и начал ходить по палате. «Эти, опять эти, никак они не успокоятся, не вырвал я жало ехидны. Ты уверен, что это так?» Иван Васильевич, так ведь дело-то в том, что сразу от этого не умирают, поэтому и незаметно. Так что же делать? Может, подскажешь, раз такой умный? Иван Васильевич, помнишь, собаку я приводил, когда в прошлом году Парсуну рисовал? Вот тайно собаку на ртуть натаскать и всех, кто касательство к пище имеет, незаметно проверить. Те, кто еду готовит, доносит, откуда им с ртутью дело иметь? А если пахнет, значит, вот и отравитель. Главное его живым взять». Царь все еще красный от гнева усмехнулся. Ты меня еще этому поучи. Ну а с сыном-то что делать? Ян Васильевич, тебе самому надо бы с ним поговорить, чтобы болезным он притворился. Да еду ему приносили только в палаты. Так быстрее отравителя найдем. Слушай, Сергей Никитович, не хочу я никого здесь в это дело посвящать. Собака-то эта у тебя жива? Собака-то жива, только она у меня была приучена бегать от такой еды. А надо, чтобы она сама лезла к тому, кто ртутью пахнет. — Ладно, поедет с тобой Ивашка, Брянцев. С ним натаскаете собаку на ртуть, да может тебе еще какие яды в голову придут. Как готовы будете, тогда и ловить отравителя начнем. И вот мы с Брянцевым уже тряслись в воске по залитым обильным летним дождем узким улочкам Москвы. А на душе стояла такая тоска, ведь, наверное, всю оставшуюся жизнь будешь опасаться, если не нажав спину, так яда в вине или еще в чем нибудь «Хоть бери ноги в руки и как там у Грибоедова? Вон из Москвы! Сюда я больше не издог. Когда мы приехали в усадьбу, я быстро нашел лежавший у меня в сейфе еще с прошлого года порошки ртутной каламели и выдал их Брянцеву. Псарю мы, конечно, сообщили только то, что собака должна найти следы этих порошков где угодно, и приказали начать натаскивать собаку с сегодняшнего дня. Проинструктировав Брянцева, как соблюдать осторожность, я удалился с этими порошками. Предупреждать его о том, что надо держать язык за зубами, чтобы он не отпал вместе с головой, было излишним. Еще не отойдя от нервной встряски после беседы с царем, я пришел на занятия с лекарями, которые привыкли видеть меня в нормальном состоянии, терпеливо отвечающим на все интересующие их вопросы. Но сегодня я сорвался и даже наорал на нескольких туго соображавших учеников. К середине занятий успокоился и сообщил им, что вскоре наша жизнь коренным образом изменится, и что кроме больницы им придется работать со мной в царской лекарской избе или школе. Я еще не уточнил название, каждый станет обучать по составленной мною программе по пять человек, а читать им всем лекции будем я и два аптекаря. Кроме того, царским повелением нам разрешено делать вскрытие казненных преступников, Но если у кого-то из моих учеников длинный язык, лучше обрезать его сейчас. Чем меньше народа знает, что происходит вскрытие, тем лучше. Потому что если нас не сожгут на костре попы, то еще неизвестно, как на это отреагируют простые москвичи, которые могут сжечь нас вместе со школой и всеми, кто там находится. Я, конечно, понимал, что слухи все равно пойдут, и со временем о происходящем узнает вся Москва, но если сведения будут распространяться медленно, то, скорее всего, к этому привыкнут, как привыкают ко всему новому. По виду моих учеников Лекарчуков я понял, что они вполне прониклись с серьезностью происходящего и уже ощутили горящие угли под ногами, потому надеялся, что хоть какое-то время они будут молчать. На следующий день утром я уже был у царя, Тот внешне успокоился и начал меня расспрашивать о последствиях отравления ртутью. Потом спросил, не может ли быть следствием этого отравления бездетность. Конечно, я подтвердил, что бездетность его сына вполне может являться следствием такого отравления. Кроме того, не исключено, что и жену его тоже травят. Иван Васильевич, похоже, меня последние минуты не слушал, сидел с задумчивым видом, а по щеке катилась одна единственная слезинка. «А я ведь доську в монастырь отправил». Острик заставил принять, да и Федоску уже была мысль туда же отправить. Ванька как меня молил, чтобы я не делал этого, а тут, оказывается, вот какие дела. И у царя заходили на лице такие желваки, что мне стало не по себе. Но он уже вел себя как обычно, спросил лишь, начали ли натаскивать собак. Я также коротко сказал, что все делается, для чего никто не знает». Уже в присутствии охраны и бояр царь повелел мне лечить занемокшего царевича Иоанна. Тот какое-то время будет лежать в своих покоях, и мне следует его навещать. Распоряжение царя следовало выполнять немедленно, что я и сделал, отправился к царевичу. Тот, к моему удивлению, в кровати не лежал, а сидел и что-то читал. Мы с ним поговорили о самочувствии, потом разговор перешел к его планам на будущее. Оказалось, что царевич весьма начитан и много знает о том, что и как происходит в Европе. И вообще, он оказался очень интересным собеседником. Конечно, он пока был не заметен в тени своего отца, но, видимо, кто-то уже оценил его способности, и отсюда шла эта попытка его отравить. После беседы я ушел в свой приказ, где для меня уже был оборудован небольшой кабинет с мебелью, сделанной по моему заказу. Дьяки уже оценили достоинство письменного стола и полок, так что, наверное, в некоторых приказах начнется смена мебели. Проверив и подписав кучу документов, я решил вновь посетить царскую аптеку. Арент на сей раз встретил меня по-другому. Если в первый раз это была настороженность специалиста, встречающего начальника, ничего не соображающего в деле, то сейчас он уже хотел продемонстрировать свои успехи в наведении порядка. И действительно, сейчас все было сделано, как мне хотелось, а вот только большой железный сейф, заказанный для хранения ядовитых препаратов, запаздывал. Требовалось время для его изготовления. Но печать уже была вырезана, и на ночь все помещения аптеки опечатывались, а на улице стояли в карауле стрельцы. Я обрадовал голландца перспективой преподавания фармакологии и приготовления лекарственных средств. Тот начал было мне объяснять, что московиты люди тупые, и вряд ли он сможет чему-либо их научить, но, глянув на выражение моего лица, осекся и хотел упасть на колени. Но я уже схватил его локоть. «Так что же, уважаемый господин арент мы тупые и необучаемые, и в дикой стране живем. Тот выдернул локоть и все таки повалился на колени. Сергей Аникитович, это же я про мужиков ваших сказал. А есть и умные люди, вот вы, например...» От этой фразы у меня прошла вся злость, я расхохотался, думая про себя, и он еще умным себя считает». «Классен, вы же прожили в нашей стране 10 лет. Как вы до сих пор еще живы? Вы понимаете, что можно говорить, а что нельзя? Вы вообще представляете, что сейчас сказали? Да вас на месте могли убить. Немедленно встаньте с колен и давайте договоримся, что в Москве живут такие же люди, как у вас в Голландии, не глупее и не умнее, такие же. И учатся они точно так же, кто лучше, кто хуже. Но если ученики ничего не знают, то, скорее всего, виноват сам учитель». Так что будут ваши ученики знать все, чему вы их научите, вы будете получать приличные деньги, а если ученики не будут чего-то знать, то и денег будет меньше. Лекарская школа, скорее всего, начнет работать с осени, так что у вас есть время для того, чтобы приготовить записки. Чему и как вы будете обучать школеров, сколько примерно на это уйдет времени, когда напишите такие записки, назовем их планами, покажете мне и вместе подумаем, может что-то изменим. Закончив осмотр, я оставил озадаченного классона и пошел в приказ, периодически фыркая и вспоминая, как голландец сделал комплимент думному боярину, сообщив, что тот все-таки умнее мужика отцахи. Я шел по палатам. Когда зашел в темноватый переход из одной палаты в другую, услышал рядом с собой непонятный шорох и резко присел. Через меня с хеканьем перелетела тяжелая туша, больно зацепила мой правый бок сапогом и грузно свалилась на пол в следующей палате. Я вскочил и из саблей в руке ринулся за ней. На полу лежал одетый в стрелецкий мундир мужчина, в руке у него был нож. Он не успел встать с усмешкой, смотрел, как я подхожу к нему, готовясь нанести удар. Только я хотел произнести нечто вроде бросая оружие», как он вонзил нож себе в грудь. Кинув саблю в ножны, я бросился к убийце, но тот уже не дышал. Только изо рта выползала тонкая струйка крови. Я встал. В этот момент на шум в палате уже набежала стража. Никто ничего не мог понять в неразберихе, пока не появился начальник караула, которому я все рассказал. Он внимательно выслушал меня, посмотрел на труп и сказал «Не наш, не знаю, кто таков». «Так где стража с южных ворот?» Послышался топот. Кто-то побежал проверять. Через несколько минут послышалось, они туточки, зарезанные оба лежат. На царя было страшно смотреть. К нему, казалось, вернулись его приступы ярости, про которые мы уже успели забыть. Все стояли по туписи, ждали, на кого падет гнев государя. Начальник караула, по-моему, уже приготовился к смерти и шептал про себя молитву. Но неожиданно для всех гнев у Иоанна Васильевича прошел. Все вон! зарычал он, только щеподнево стрельцы остаются. «Глав разбойного и земского приказов ко мне сейчас же. Ну что, лекарь, полечил сына моего? Господь тебя хранит, наверное. По что без охраны хочешь? Чей не дурак, сам соображать должен. Начальник караула, ты кто такой есть? Данила Бехленищев». «Ты кого на караул ставишь? У тебя стрельцов прямо в Кремле режут. Они вои или бабы бестолковые? Ну, где главы приказов? Так, чтобы сегодня же татя этого по Москве провезли и народу показали, да награду объявили тому, кто опознает. А ты, Беклинищев, чтобы все дворы боярские эти дни смотрел, ежели кто куда вдруг засобирается сразу сообщать. Все, все пошли вон, а ты не восстанься. У тебя когда все готово будет? Делай, что хочешь, но чтобы были эти иуды найдены, у меня терпения уже нет. «Только божественными милостью и провидением от казни удерживаюсь». «Великий государь, ну хотя бы три-четыре дня дай. Собак ведь не человек, сразу не растолкуешь». «Ладно, иди. А мне тут надо еще кое с кем потолковать. Видно, враги мои совсем забыли, кто я такой». Когда я вышел из палат, первым, кто меня встретил, был Кашкаров. Он с озабоченным лицом отвел меня в сторону». Я сколько раз тебе говорил, Сергей Аникитыч, нельзя без охраны ходить. Но тут еще кое-что скажу. Видал я этого, ну, который стрельцом одет. Знаю, что на подворье у Бельских он обитал. Я почему знаю? Мы с ним давно знакомы еще по военным делам, а недавно столкнулись на улице, поговорили немного. Он по растерянности и сказал, что Бельскому служит, а когда узнал, что тебя охраняю, так сразу разговор закончил и распрощался. Я тогда вроде подумал, может, торопится человек, а видишь, как вышло. «А ты молодца, Сергей Никитович. Не зря мы тебя с Брянцевым сабелькой примучивали. Не растерялся». Я посмотрел вокруг и сказал, «Слушай, Борис, давай отойдем подальше. Народ здесь толпится, скажут, с чего это вдруг разговорились, что услышит кто. Ты сам понимаешь, сейчас, если расскажешь все это, на дыбе можешь оказаться. Какие у тебя доказательства?» «Скажут, на боярина наговариваешь. Давай подождем, может, кто еще его опознает. По улицам бродил, по кабакам, возможно, кроме тебя его еще кто-то видел». «Нам не с руки в это дело лезть. Сам посуди. Скажут, я на чего-то съелся. А ведь у тебя, хлопцы, есть соображалистые. Может, наблюдение, какое устроить за подворем Бельского. Посмотрим, что эти дни там делать будут. Ведь представь, какое беспокойство сейчас у них». Но в ближайшие несколько дней ни единый человек в Москве, несмотря на приличные обещанные деньги, Татя, которого возили на телеге, не опознал». Видимо, если кто его и знал, то был так завязан в этом деле, что высовываться ему не стоило. Наше наблюдение также ничего особенного не выявило. Все на подворье Богдана Бельского было спокойно. Но настал день, когда в палатах Кремля появился Ивашка Брянцев с двумя невзрачными собачонками. Шуток по этому поводу было много, но Ивашка бойко отбрёхивался, что дворняжек привел посмотреть, как в царевом дворце настоящие собаки живут. И расположился он с ними точнёхонько на пути стольника, несущего еду в палаты царевича. Когда этот стольник появился, обе радостные собачонки бросились к нему и начали лезть носами в руки, ожидая подачки. Из-за спины Брянцева выскочило несколько человек в темной одежде, стольник и слуга, несший еду, моментально были скручены, во рты им ставили кляпы, связанных завернули их покрывало и быстро унесли. Ивашка с собачками прошел по всей цепочке до самой кухни, но нигде больше собачонки такой радости не проявили. Во дворце сразу никто произошедшего не заметил, а стольник уже был в пыточном подвале, куда поспешил и сам государь, до того ему не терпелось услышать имена своих заклятых друзей. Но потому что молодой стольник являлся родственником Бельскому, уже можно было что-то предполагать». Мои же соглядатые уже через два часа после этого события известили, что на подворье у бельских переполох, все бегают, как при пожаре. По-видимому, мои шпионы были не единственными заметившими волнение, потому что очень быстро у подворья бельских появился отряд стрельцов, которые, когда им не открыли ворота, начали крушить их своими бердышами. Не ведаю, как москвичи все узнают, но тут же стала собираться толпа, в которой уже кричали «Отравителей царевича берут! Давай, ребята, ни одного не выпустим из гнезда змеиного!» Вскоре после того, как стрельцы, взяв всех, кого нужно, удалились, в распахнутые ворота начала вливаться разъяренная толпа, послышались женский визг, крики, раздался треск ломаемых запоров, и разграбление подворья началось». Через какое-то время кое-кто уже шел обратно, таща в руках отрезы материи или бочонки с вином. В нескольких местах периодически вспыхивал огонь, но его быстро тушили сами грабители, не успевшие еще пограбить волю. К вечеру богатое подворье представляло собой полуразрушенные, частью сгоревшие строения без единого жителя. В пыточном подвале было мрачно, в углу горел очаг, на огне грелись клещи, штыри, буровы, У небольшого столика с горящей восковой свечкой сидел дьяк и что-то записывал в толстую книгу. Палач, здоровый мужик в одном кожаном фартуке на голое тело, стоял у стены, держась за рычаг дыбы. На дыбе висел голый мужчина. Его лицо было залито потом, грязью и слезами, по краям рта засохли кровяные сгустки. Еще несколько часов назад это был важный боярин, полный достоинства и спеси. Сейчас он уже стал сломленным человеком, который рассказал все и даже больше того. Веревку ослабили, и он мог стоять босыми ногами на грязном холодном полу пыточной, но его руки оставались заломленными вверх. Прямо перед ним, глядя ему в глаза, стоял Ян Васильевич. — Богдан Яковлевич, — устало говорил он, — «Да что же ты так? Ты ведь собака из моих рук ел, в соседней комнате спал. Чего тебе еще надо?» Боярин, который уже все рассказал, криво улыбнулся и плюнул кровью в лицо царю. Тот, не моргнув глазом, вытер плевок и продолжал смотреть на допрашиваемого. Бельский надсаженным от воплей голосом заговорил. «Чего мне надо было? Власти надо! Ты, государь, здоровьешком слаб, сынок твой старший тоже в скорости приставился бы, а Федька, дурачок, моего друга Бориску, как отца родного слушает!» Туманное июньское утро 1576 года. Сегодня я являюсь свидетелем и очевидцем изменения истории моей родины. С этого дня все неизвестно. Еще несколько дней назад я хоть неясно, но представлял себе, что будет. Смерть царевича, смерть царя, затем краткое царствование Фёдора, затем Годунов, а потом череда царей-временщиков, лжедмитриев и прочих, польское вторжение, и потом Романовы на троне. И вот я, собственно, почти что бабочка из рассказа Брэдбери, сам не замечая этого, нарушил весь ход истории». Огромная толпа, собравшаяся на лобном месте, жаждала крови, раздавался глухой гул голосов. Все смотрели туда, где рядом с выкопанными ямами лежали два кола с перекладинами, ожидающими приговоренных к казни. И вот толпа взревела. Стрельцы вывели из ворот двух практически голых грязных мужчин. Они не могли идти сами, и их вели под руки. Вот их подвели к кольям, лежавшим на земле, и палач вместе с помощниками ожидавший команды вопросительно поднял голову и посмотрел на возвышение, где стоял царь с немногими боярами. Царь без промедления махнул рукой, и над площадью разнесся дикий крик, который заглушил восторженный рев толпы. Посаженных на колья бояр поставили в ямах стаймя. Они со стонами и криками продолжали медленно опускаться по колам вниз – Помощники палача тщательно утоптали землю вокруг кольев и отошли в сторону. Царь, неожиданно отстранив мешающих бояр, вышел к казненным и смотрел, как у Бельского из шеи медленно вылезает острие кола. Тот перестал кричать и бессильно повесил голову. Иоанн Васильевич повернулся к бледнеющему на глазах палачу и тихо спросил. «Это как понимать? Ты что сделал?» Палач кинулся в ноги. «Царь, батюшка, прости, не доглядел! Перекладину плохо закрепили!» Царь повернулся к стрельцам. «Этих взять и в пыточную, все узнать, за сколько продались и почему!» Потом он повернулся ко второму, сидевшему на колу. Тот был жив и мутным от боли взором смотрел на царя. Иван Васильевич несколько минут смотрел в глаза своего начальника постельничего приказа, затем резко повернулся и ушел. Вслед за ним начали разбредаться бояре. Я также сел в возок, охрана запрыгнула в седло и мы поехали в сторону нашего подворья. Последние две недели были для меня нелёгкими, Иоанн Васильевич сам деловито разбирался во всем. Нити заговора тянулись во многие места. Сегодняшнюю казнь объявили первой, за ней должны были состояться следующие. Кроме того, в опалу попали многие родственники участников заговора и были вынуждены покинуть Москву. Мне же приходилось работать психотерапевтом и вести с царем длинные беседы, поить его успокаивающими отварами. После того, как я сам перед царем отпивал эти зелья, меня с такой силой тянуло спать, что я едва справлялся со своей работой. Сейчас все основное было завершено. Я бы не имел всех сведений, со мной ими никто не собирался делиться, но из высказываний Иоанна Васильевича можно было кое-что понять». Больше всего его огорчало то, что предали его те, кто, собственно, был ему обязан по уши, но семьи бельских и годуновых прорядили изрядно, и надежд на возрождение во влияние у них не было. Царь все пытался найти доказательство, что в заговоре принимали участие и шуйские, но те или ловко маскировались, или действительно были ни при чём. Ни единой улики против них не было. Я не принимал участия в допросах или пытках, но все равно был на нервах. Радовало только одно – царевичу, лишённому ежедневной дозы отравы, понемногу становилось лучше. Конечно, последствия этого отравления у него останутся надолго, но я надеялся, что молодой организм постепенно справится с этим. Последние две недели я практически провел во дворце, распределяя время между царем и его сыном. И сыном мне было не в пример легче. Он также тяжело переживал случившееся и даже жалел своего стольника, который подсыпал ему яд в пищу. Стольник не выдержал очередной пытки и умер прямо в пыточной, за что помощник палача отведал розги и до сих пор лежал в бреду. Жалость царевича мне притила, но тем не менее мы нашли общий язык и с удовольствием беседовали. Он обладал, пожалуй, не меньшим кругозором, чем его отец, но в сыне не имелось той жесткости или даже жестокости, которая сквозила в его отце. Но это понятно, детство Иоанна Васильевича счастливым было назвать трудно, но мне казалось, что отсутствие жестокости не является хорошим качеством для будущего царя. Видимо, это не нравилось и государю, потому что он обычно разговаривал с сыном раздраженно, как будто всегда был чем-то недоволен». Как-то раз, неожиданно зайдя в покой царевича, он обнаружил нас оживленно беседующими. Я как раз доказывал Иоанну Иоанновичу, что не может православный христианин простить все, в том числе и попытку отравления, и что здесь божья заповедь «ударили по одной щеке, подставь другую» не подходит. Государь улыбнулся и сказал... От, Ванька, слушай, что тебе Щеподнев говорит. Пока еще он плохого не советовал. Еще два года назад кто о нем знал, а ныне все Москве известен. Своей головой и руками доказал, что может и лечить, и дело поставить. И тати не жалеет, как некоторые. И он укоризненно посмотрел на сына. Вскоре, несмотря на конспирацию, Дума узнала о моей помощи в поисках отравителей, и отношения со многими боярами перешли в выжидательно настороженные. Если ранее все боялись и ненавидели Бомелиуса, то сейчас это отношение грозило перейти на меня. Мне же совсем не хотелось такой славы. Мне надо было всю оставшуюся жизнь, много ли, мало ли, жить здесь с этими людьми. Хотелось все же, чтобы большая часть знакомых относилась ко мне с уважением и без особой опаски. Ну а враги, они всегда будут, куда же от них деться? Совсем же осторожным отношение ко мне стало после одного события. Во второй половине дня я был у себя на подворье, когда в ворота требовательно застучали. Моя охрана открыла ворота и обмерла. К нам во двор заезжал царевич со свитой. Меня известили, и я, как ошпаренный, кинулся одеваться. Мы с женой выскочили на крыльцо встречать высокого гостя. Моя Ирка дрожащими руками подала ему стеклянный кубок с битня. Иоанн Ионович с удивлением его оглядел и немного отпил, после чего произнес: «Сергей Никитич, разговаривали мы с тобой последнее время очень часто». «Интересно с тобой говорить. Знаешь, ты много не по годам твоим, хотя и младше меня будешь. Вот и захотелось мне посмотреть, как у тебя все устроено. Много об этом говорят. Так что давай, показывай все, что считаешь нужным». Ну вот и дожил до счастливого дня. Провожу экскурсию для царевича и его сопровождающих. Приказав разместить охрану и сопровождающих, выставить им знатное угощение, мы с царевичем и парой его телохранителей поднялись в мой кабинет. Иоанн Иоаннович с удивлением рассматривал необычную мебель, книги, папки для бумаг, стоявшие на полках. Он взял в руки бутылку с желтоватой густой жидкостью, стоявшую на столе. «Что это такое, Сергей Ангитович?» Вместо ответа я взял два небольших кусочка бумаги, достал кисточку и склеил кусочки вместе. «Вот так, Иван Иванович, Ежели что нужно, берешь и клеишь». На царевич уже разглядывал не место склейки, а то, что было у меня написано на бумаге и так неосторожно выставлено на показ. Вчера весь вечер делал различные подсчеты для аптекарского приказа и, естественно, все записывал арабскими цифрами. Все было забыто, экскурсия остановилась, а я вынужден был показывать своему экскурсанту, как надо работать с такими цифрами. При расспросах об источнике моих знаний рассказал, что в одном из медицинских трактатов видел различные подсчёты, сделанные индийскими цифрами, и оценил их удобство и с тех пор только ими и пользовался. Знакомство с новыми методами расчёта заняло у нас много времени. У меня даже пересохло во рту, и я привлёк внимание собеседника к стоявшему в углу самовару. Пришлось позвать слугу, чтобы по-быстрому раскочегарить самовар. Вскоре царевичу был предложен горячий кипрейный чай с мёдом, Уже ближе к вечеру мы, наконец, добрались до мастерской, где внимание царственного гостя привлек необычный предмет. Медная труба со стеклами, украшенная резьбой, состоящая из двух половинок, которые плотно входили друг в друга. Когда я показал, что надо делать с этой трубой, у царевича пропал до речи. Он, как мальчишка, прижимал ее к груди, и я понял, если сейчас не подарю эту штуку ему, мне этого никогда не простят. Пришлось представлять ему розмысла, который исхитрился сделать такой прибор. Царевич лично вручил стоявшему на коленях Кузьме серебряный талер, сказав, что мастер найдет, что с ним сделать. «Пока мы ходили на экскурсию, в моем доме уже все организовали для небольшого пира в честь знатного гостя. Пировали мы недолго. Но царевич, по-моему, остался весьма впечатлен, а подзорную трубу так и не выпустил из рук. Даже не передал сопровождающим его людям». При прощании наговорил мне много хорошего и просил при следующем визите к нему составить небольшое пособие по индийской цифере. Хотелось ему ее освоить больно уж удобно. Проводив нежданных гостей, мы с Ириной уселись в спальне, оба были замотаны, она хлопотами с приемом гостей, а я, работая гида по собственному подворью. Ирина смотрела на меня темными глазами и озабоченно улыбалась. Сергей, ты знаешь, я во дворце несколько лет прожила, но первый раз видела, чтобы царевич вот так ездил к кому-то. Ох, завистников будет у тебя!» Жена прижалась ко мне и зашептала. «Береги себя, любый мой, с охраной ходи, не приведи, Господь, случится что. Не переживу несчастья такого. А я ведь не праздно, пора бы уже крови быть, а нету ничего». «Я сидел, как стукнутый по голове, и думал, а чего ты хотел? Это ведь должно было случиться. Удивительно, что так долго этого события ждали». Я обнял жену и крепко поцеловал. «Ну вот и хорошо, будем теперь ждать наследника». «Хорошо бы», — с надеждой откликнулась Сира. «А если родится девочка?» «А если девочка, будем приданное готовить. Наберем понемногу», — засмеялся я. И увлёк жену на кровать, где пришлось ещё с десяток минут снимать все её тряпки. «На следующий день я был у царя. Как и предполагал, расследование заговора на время отложили. В первую очередь царя интересовала подзорная труба, которая уже лежала перед ним. Сергей Никитыч, ты когда меня удивлять перестанешь?» – воскликнул он. «Я уже счет потерял твоим придумкам». Иоанн Васильевич, так ведь не я это придумал. Мастер у меня есть золотые руки, его это работа». Царь улыбнулся саркастической улыбкой. «Что-то у других боярлей, купцов ли, таких мастеров много, а трубы волшебные они не додумались сделать. Мастер-то у тебя есть, это понятно. А вот кто его надоумил? Кроме тебя некому. Давай, рассказывай все, что знаешь про трубу». Пришлось начинать рассказ с того, что давно знал про свойства отшлифованных специальным образом кусочков стекла, но пока стекловар не сварил прозрачное стекло, ничего сделать было нельзя. А вот трубу мастер действительно придумал случайно. И это первое, которое он довел до ума. «Больше пока не сделать, потому что нет нужных стекол. Но у меня в отчине уже начались пробные плавки, и я надеюсь, что вскоре стекла будет сколько нужно, чтобы делать такие трубы, если потребуется». Во время беседы Иван Васильевич неоднократно глядел в трубу и удивленно пожимал плечами. «Вчера весь вечер думал, куда такую штуку можно приспособить. Может, подскажешь?» «Государь, главное, что есть теперь подзорная труба, а дело для нее найдется. Вот в степи можно разъезды вражеские высматривать, английским морякам можно за золото продавать. В море наверное, такая труба очень к делу будет. Да для развлечения можно хотя бы светил, ночные звезды, луну разглядывать». Но только если продавать всяким немцам, быстро они поймут, в чем дело, и сами такие начнут делать. Хотя со стеклом, может, сразу у них и не получится». «Ишь ты! Уже и название придумал. Подзорная труба. Ловко!» «А просветило ночные. Это ты хорошо сказал. Я иногда люблю смотреть на звезды. Вот нынче вечером мы поглядим, чего интересного в небе можно в такую трубу увидеть». «Ну вот, договорился мой болтливый язык». Сегодня вечером быть мне бесплатным астрономом-консультантом. К сожалению, несмотря на все мои бесполезные обращения к Всевышнему, погода в Москве удалась. И когда мы с царем и толпой охраны поднимались на башню Кремля, на небе не было ни облачка. Я сам смотрел, как заворожённое на ночное звездное небо. За прошедшие три года мне почему-то ни разу не пришлось вот так пристально его разглядывать. Ночная Москва не освещала все вокруг огнями рекламы, тысяч ламп, Было начало июля, и полная луна уже всходила над горизонтом, озаряя все вокруг призрачным голубоватым светом. Иван Васильевич взял трубу у сопровождающего его боярина и начал разглядывать пятнистый лунный диск. Он смотрел долго и упорно, затем опустил трубу и повернулся ко мне. щипатнев ты книг прочитал множество. Вот можешь ты сказать, почему такие пятна на луне? Что это такое?» Я похолодел, в воображении под моими ногами уже горел костер. Государь, многие умы человеческие бились над этой загадкой, смотря в небо. Я могу рассказать, что они предполагали, ведь Господь Бог своей несравненной милости дал нам разум, чтобы мы могли дойти до истины. «Так вот, ты, Государь, знаешь, что Земля это огромный шар, 30 тысяч верст в окружности». Писано было, что еще гишпанским королем отправлены экспедиции на кораблях, и обошли они всю Землю вокруг за три года, а вернулись туда, откуда вышли. Луна такой же шар, только меньше размером и крутится вокруг Земли, а светит Луна светом, который отражает от Солнца. И там, где почва лучше отражает свет, поверхность светлее, а где хуже, там темная. «Но я это только немного из книг знаю. А вот есть у датского короля ученый астроном Тихо Браге, муж, изрядно в этой науке преуспевший. Вот если бы ты его к себе вызвал, он мог бы намного больше рассказать. Насколько я знаю, король датский его очень ценит. Но если сам астроном узнает, что у нас есть такой прибор, как подзорная труба, он захочет к нам приехать. А ведь он еще астролог и алхимик хороший», — закинул я удочку. «Мне кажется, что если ты его своей милостью не оставишь...» то будет нам от этого прибыток и от других держав уважение. Веру он христианской хоть и скизматик, так у нас сейчас таких скизматиков не одна тысяча в Москве обитает». Царь стоял в задумчивости. «Интересные вещи, ты щеподняв говоришь. Ты что, не знаешь, из-за чего Ливанская война началась? Орден мастеров ко мне не пропустил. А как прикажешь такого астролога вывести? Не пропустят его к нам. Так слышал я, что не строим мы порты морские из-за уложений старых. А бумаг этих у нас и не осталось. Тычут шведы нам своими копиями, а кто его знает, чего там написано? Мнится мне, что был бы у нас порт на Варяжском море, так и для царства-то его хорошо бы было. Вот хотя бы каперу твоему Карстену рода убежище. Не пропал бы он просто так. А сколько таких каперов можно было бы еще нанять или своих выучить? А если бы у нас еще и торговый флот там был, так не хуже Ганзейского союза могли бы торговать. Пожалуй, задвинули бы заморских купцов. царь улыбнулся ах далеко не все так считают есть тут у меня советчики подумаю я над твоими словами пока ведь все что ты говоришь вроде правильно и он снова взял трубу и уставился на звездное небо вернулся домой глубоко за полночь царь еще не раз задавал вопросы которые его интересовали а я в меру своих знаний пытался на них отвечать Хотя строение солнечной системы старался не касаться, пусть без меня выяснит, что в центре находится земля или солнце. Пока наши церковнослужители вполне довольны системой Птолемея. Ира меня ждала и не ложилась спать, хотя и была предупреждена, что я задержусь. Езда по ночному городу – еще то мероприятие, но все прошло благополучно. Я почти сразу после легкого перекуса грохнулся в постель и заснул мертвецким сном. На следующий день, когда сидел в аптекарском приказе, ко мне зашел дьяк, я его сразу узнал. Это был глава посольского приказа думный дьяк Андрей Щелкалов. Он, с легким удивлением, которое, впрочем, почти сразу исчезло, осмотрелся у меня в кабинете, поклонился и хорошо поставленным голосом сказал. Сергей Никитович, к прискорбию моему до сих пор не имел удовольствия познакомиться с тобой. Так вот, сегодня выбрал время и зашел посмотреть, как ты тут устроился». И он с неподдельным интересом уставился на полки, которые были заполнены аккуратными папками из тонкой кожи, на которых темнели приклеенные инвентарные номера. Дьяк не выдержал и вместо того, чтобы завести разговор по интересующей его теме, начал меня допрашивать, как я нахожу нужные документы. Когда он заметил мой каталог карточек, стоящих по алфавиту, и увидел, как я в несколько минут вытащил нужный документ, я думал, у Щелкалова будет инфаркт. Он стоял и глотал воздух, как рыба на берегу. Еще бы, вместо того, чтобы разматывать многометровый свиток бумаги, накрученной на березовую палочку, я всего лишь выбрал по каталогу нужную карточку и, узнав номер, взял с полки папку. Заинтересовался он и канцелярским клеем, которого после неудачи с производством силикона у меня было «завались», я и принес в приказ «полведра». Хорошо, что Дьяк еще не видел нескольких металлических перьев, которые Кузьма сделал по моей просьбе. Я не приносил их, потому что они не были еще доведены до ума, писали очень плохо и рвали бумагу. Но я надеялся, что в конце концов смогу писать настоящими перьями и не присыпать письма песком, а промокать промокательной бумагой, сделанной у меня в отчине». Оправившись от удивления, Дьяк все-таки приступил к основной части своего визита. «Сергей Никитыч, у меня ныне праздник небольшой. Так вот, собираю я гостей, друзей своих, ну и по государевой службе тех, кто рядом со мной дело государеву, блюдет. Ты у нас человек новый, но уже известный, к государю близок. Окажи мне честь, посети сегодня мой дом. Много будет народу, не пожалеешь?» У меня в голове зазвенел звоночек. «Неужели вчерашняя моя беседа с государем уже известна? А что тут удивительного? Одни, что ли, стояли? Стукачей, как известно, хватает везде». «Так, значит, будут меня расспрашивать и мое мнение о текущем моменте выяснять? Не хотят иметь коллеги в своих рядах темную лошадку». «Ну что же, формально повода отказаться от приглашения у меня не было. Андрей Яковлевич, благодарю за приглашение. Обязательно приеду, меня, собственно, кроме тебя никто еще не приглашал». Тот еще раз посмотрел на меня своими умными выразительными глазами, «А я вот думаю, что именно тебя мне и надо пригласить». «Хотелось бы обсудить некоторые вопросы. Ты ведь лекарь теперь известный. От многих болезней лечения знаешь. Может, и подскажешь что-то. Так что сегодня вечером добро пожаловать на пир». Подворье у Щелкалова было богатое. Холопы и вся челядь хорошо одеты. У высокого забора стояли коновези, где прибывшие гости оставляли своих коней. Для охраны был предоставлен флигель, в котором также накрыли стол. Кашкаров, который на этот раз даже слушать не хотел разговоров о том, что может остаться дома, стрелял глазами по сторонам, как Коршун весь был на нервах. Еще в усадьбе он мне почти кричал. «Сергей Никитович, зачем согласился? Не отравят, так зарежут!» В ответ на это я ему успокаивающе говорил. «Борис, ну рассуди сам, зачем меня для этого в гости звать? И он Васильевич так просто не заметит, что его лекаря в доме у Дьяка Думного зарезали. Не допустит в такого события у себя». Но Кашкаров взял сегодня для сопровождения 10 человек, все в панцирях и вооружены до зубов. Впрочем, и остальных гостей сопровождало не меньшее количество охраны. К моему удивлению, гостей оказалось немного, я-то думал, что будет хотя бы человек 20-30, а приехало всего восемь. Все мы уже оказались знакомы по думе, так что представлять никого не надо было. Мы раскланивались и вежливо улыбались в бороды. Моя оборотка была, к сожалению, самой маленькой. Вскоре хозяин попросил всех к столу. Я не очень представлял, где должен сидеть, но, похоже, меня не обидели. Сидел я четвертым от хозяина, между нами посадили двух братьев, князей Андрея и Дмитрия Шуйских. С другой стороны, от хозяина сидел Иван Шуйский, наместник Псковский, сейчас якобы по каким-то делам, пребывавший в Москве. За ним два посольских дьяка, а рядом со мной пристроился брат хозяина Василий. Андрей Яковлевич длинный и туманно, как все дипломаты, сообщил, по какой причине собрались. «По какой, я так и не понял. После этого начался пир, было несколько перемен блюд, кормили как на убой. Пили мы пока мёды, как обычно на таких сборищах. Вначале все сидели молча, пили-ели». Но по мере выпитого языки начинали развязываться, а когда хозяин предложил мне попробовать аглицкий напиток, якобы подаренный ему послом, я понял, сейчас меня хотят напоить, чтобы наглый юнец, у которого и бороды почти нет, рассказал все, чему его учит Хоростинин, ну, может быть, еще и Лопухин. Потому что кто еще мог надоумить Щепотнева свалить такой могучий род Бельских? И главное, не планируется ли такое же мероприятие с шуйскими? И действительно, вскоре последовали осторожные вопросы о моей жизни, интересовались, как я устроился в Москве, жалели, что нелюдимо живу, редко езжу по гостям, даже к своим родственникам, по жене Лапухиным редко заезжаю. Интересовались, часто ли ко мне приезжает Хоростинин. Бояре не знали, что молодой парень, который сидит с ними за столом, на самом деле старше многих из них, и за время работы в медицинских учреждениях прошел такую школу злословия, что может дать в этом фору любому. Поэтому, когда я начал валять дурака, они этого даже не поняли. С напряженными лицами слушали мои якобы пьяные высказывания. По-моему, я с честью выдержал это испытание. К сожалению, через какое-то время это понял и Андрей Яковлевич. Он был умен, и до него вскоре дошло, что тут что-то не так. К его чести в разговоре со мной он сразу перешел на более понятный язык. Дурацкие расспросы закончились. Я также обтекаемо попытался объяснить, что всем обязан государю и буду делать все, что от меня зависит, чтобы сохранить его здоровье и здоровье всей его семьи. Влезать в какие-либо группировки не собираюсь. На практически прямой вопрос Ивана Шуйского, кто надоумил меня говорить с царем о необходимости морского порта, нахально ответил, что сам не дурак и понимаю, какие возможности этот порт может дать российскому царству». Это не очень понравилось присутствующим, а Щелкалов даже попытался мне объяснить, что подобный шаг грозит многими осложнениями в отношениях с соседями. На это я сказал, что на чужое всегда рот разевают, так что если ничего не станем делать, все равно будут пытаться где-то что-то оторвать. «Мне казалось, что мы все-таки поняли друг друга. Я смог донести до присутствующих, что мне не нужно плести интриг против них, но дело свое буду делать так, как считаю правильным, и говорить царю с чужих слов ничего не собираюсь». Постепенно разговор перерос в обсуждение сегодняшней обстановки вокруг царства, и тут уже мои собутыльники начали спорить между собой, что и как надо делать, чтобы с меньшими усилиями улучшить торговлю. Сам Щелкалов начал с пены у рта доказывать, что «строительство порта у Михаила Архангельского монастыря даст отличный результат». На что я сказал, что пока там у нас одни англичане, ничего хорошего не будет. А вот если бы наши государь, бояре и купцы строили там свои корабли и сами ходили в Англию и Голландию под охраной военного флота? Собеседники посмотрели на меня с удивлением. А Василий Щелкалов сказал, «Сергей Никитович, а кто же корабли строить будет? Нет у нас строителей таких». «Василий Яковлевич», — ответил я, "Все цена решает». «Будет цена стоящая, сами мастера прибегут и плюнут на все запреты. А много нам не надо, людишки на Белом море сообразительные живут, свои кочи уже сотни лет строят, поработают с голландцами или англичанами и все переймут». «Да чего тут рассуждать, вон, почти сто лет назад караван судов наших с зерном в Данию ходил», — ляпнул я. «Значит, уже тогда могли строить корабли?» На меня внимательно смотрели все присутствующие. «Сергей Никитович». Не расскажешь ли нам откуда тебе столь много известно Мы твою историю знаем слыхали, что старица тебя лекарскому делу учила многое ты у нее перенял талант к этому делу есть А вот когда ты успел все остальное узнать если с нами мужами умудренными беседы на равных ведешь спросил псковский наместник хмуря лохматые брови. Я посмотрел на сидевших за столом, улыбнулся и сказал: так ведь не на пустом месте живу. Земля слухом полнится, если нужно что-то узнать, всегда можно это сделать, было бы желание и возможности. Наверняка сейчас Щелкалов про себя высчитывал, кто из его дьяков не держит язык за зубами или торгует посольскими документами. На этом мои собеседники как бы потеряли интерес к разговору. Видимо, поняли, что большего они от меня не услышат. Мы еще немного посидели и стали прощаться. Когда я вышел на улицу, меня уже встречал стревоженный Кашкаров. Он мне прошептал на ухо, «Сергей Никитович, я еще десяток воев вызвал, они сюда не заходили, ждут недалече, так что ежели сейчас нападение будет, отобьемся. ты только сам не лезь, слабовато, пока саблей машешь». Но на удивление по дороге к дому все было спокойно, ни единого человека на пути не встретилось. А кому хочется встречаться с двумя десятками конных воинов, еще пришибут ненароком. Когда приехал домой, меня ждал приятный сюрприз. Из-за речи поздно вечером пришел большой обоз. Уставшие мужики уже спали, поэтому я не стал никого тревожить и шарить по телегам. Оставил все на завтра.